Глава 1731. Я хочу выкупить его обратно. Хан Сень показал Ланьсе, что нужно помолчать, и после этого Цяо ответила на звонок. Цяо сказала, что это звонил Хардман, поэтому они догадывались, о чем он хочет поговорить. Однако Цяо не хотела, чтобы Хан Сень был в замешательстве или у него появились какие-то сомнения, поэтому она решила ответить прямо перед ним» но женщина не стала говорить Хардману, что Ланьсе тоже здесь. «Президент Цяо, ты можешь говорить?» Хардман беспокоился, что хансень мог быть рядом. Он считал, что обидел парня, поэтому тот никогда не согласится на то, чтобы вернуться. Из-за этого мужчина решил попробовать договориться с Цяо. «Да, можешь говорить», — ответила Цяо. Хардман не стал ходить вокруг да около, он сказал прямо. Цяо, я хочу, чтобы Хансень вернулся. Как насчет того, чтобы я удвоил сумму, которую ты мне заплатила? Менеджер Хардман, у меня всего один человек. То, что ты дашь мне деньги, не решит проблему, так как у меня будет ноль работников. Цяо посмотрела на хансене и улыбнулась. Хардман стиснул зубы и решил поднять цену. Ладно, я утрою сумму. «Менеджер Хардман, вопрос не в деньгах. Неважно, сколько ты мне заплатишь, я не смогу найти такого, который сможет заменить Хан Сеня. Моя команда будет продолжать работать». Лицо Цяо не изменилось, она продолжала улыбаться. Ее слова означали, что Хан Сень не продается. Ей было все равно, сколько за него могли предложить денег. Хардман стал мрачным и в итоге решил использовать свою последнюю карту. Президент Цяо, я могу заплатить в 4 раза больше той суммы, которую ты заплатила мне. Я найду тебе другого барона, который заменит Хан Сеня. Его способности будут не хуже. Кроме того, я отдам его тебе на 3 года. Цяо и Лансе подумали о том, что ситуация довольно странная. Предложение действительно было слишком хорошим. Но Хан Сень думал по-другому. Ему казалось, что Хардман до сих пор предлагает слишком мало. Цяо сказала. Менеджер Хардман, ты же знаешь, что Хансень использовал оружие, созданное из материала обладателя ксеногенного гена. Оно ему не принадлежит, поэтому если Хансень покинет волшебников, то ему нужно будет его вернуть. Несмотря на это, ты все равно хочешь его купить? Да, Хардман стиснул зубы. Он действительно должен был купить Хан Сеня, чтобы угодить третьему мастеру. Если он этого не сделает, у него будут серьезные проблемы. Он должен был выкупить парня за любые средства, даже если ему пришлось бы платить из своего кармана. «Мне очень жаль. Я вижу твою искренность, но я не могу его продать», — уверенно ответила Цяо. Хардман выглядел ужасно, но был вынужден продолжать разговор. Он сказал... Цяо, не отказывайся окончательно, хотя бы просто выслушай: Ты сказала, что Хансень использует оружие, созданное из материала-обладателя ксеногенного гена, значит, без него он не может бороться с нашими врагами. Если что-то пойдет не так, он погибнет. Он не смог стать благородным. Соответственно, ему не удастся повышать свой уровень. И он не сможет сражаться с обладателями ксеногенного гена более высоких уровней. Но тот барон, которого я тебе предлагаю, совсем другой. К тому же я дам тебе немало денег, за которые ты сможешь создать неплохую команду. Но подумай, если Хансень останется с тобой, ты думаешь, что он не уйдет из волшебников спустя два года? Менеджер Хардман, извини, но Хансень не продается. Голос Цяо стал более серьезным. «Пока не давай окончательного ответа. Ты просто должна это обдумать. Если тебя не устраивает цена, мы можем ее обсудить. Обязательно подумай. Мы поговорим об этом немного позже». Сердце Хардмана начало обливаться кровью. После разговора Цяо повернулась к Хансеню и спросила. «Ты слышал все, что он говорил. Что ты об этом думаешь?» И какие у тебя планы? Я хотела бы, чтобы ты остался, но если ты хочешь вернуться в их группу, я не буду тебя насильно удерживать. Хан Сень улыбнулся и ответил: У меня немного того, что я могу предложить черно-золотой группе, плюс я ленивый. Меня не интересует слишком активная работа. Услышав его ответ, вся устала выглядеть счастливой. Она подняла свой бокал и сказала: «Хан Сень, я пока не могу обещать тебе слишком многое, но одно я точно могу обещать. Пока я жива, я всегда буду стараться улучшить волшебников». «Давайте выпьем за светлое будущее». Лань Се тоже подняла бокал. «За будущее. Они вместе выпили». Хан Сень не хотел возвращаться в черно-золотую группу из Ацяо. Он действительно восхищался этой женщиной. К тому же юноша считал, что, находясь в волшебниках, у него будет больше свободы. В черно-золотой группе было слишком много правил, а у Хан Сеня было немало личных дел. Поэтому парень был уверен, что здесь ему на самом деле будет лучше. После ужина Хансень принес рубиновую мышцу в свою комнату для исследования. Этот материал выглядел намного красивее любого куска говядины. А Он был тяжелым, но мясо и немного жира казались мягкими, как снег. Глядя на него, казалось, что можно приготовить хороший стейк. Думая об этом, у Хан Сеня потекли слюнки. Но когда юноша попробовал его разрезать, то не смог. Рог носорога оставил на нем только маленький след. Но даже если бы ему удалось разрезать, пожарить его было бы невозможно. «Что изменяется в мутировавших материалах, когда я их варю?» Конечно, дело не только в воде и кастрюле, что-то влияет на материалы. Если я смогу понять, что это такое, возможно, я смогу наслаждаться ими, как обычной едой. Хансень какое-то время думал над этим, прежде чем начать готовить. В течение следующих нескольких дней почти нечем было заняться. Кроме практики, юноша пытался исследовать, как можно есть ксеногенные материалы. В итоге он кое-что обнаружил. Хотя Хансень не смог выяснить, что влияло на изменение материалов, но он узнал кое-что довольно интересное. Парень попробовал приготовить плоть жестокой обезьяны на костре. Когда он начал его жарить, то заметил, что текстура мышц стала меняться. Казалось, что она тает. Рубиновая текстура растаяла в огне. И подобный драгоценному камню материал начал превращаться в обычное мясо. Процесс походил на тот, что происходил и в воде. Материалы выглядели так, будто были замороженными, но когда их достаточно нагревали, они превращались в обычные куски мяса. Хан Сень понимал, что для планеты Кейт это не должно быть обычным процессом. Если бы это было так, то обитатели этой вселенной уже давно знали бы об этом, Вряд ли он был первым, кто попытался приготовить ксеногенные материалы. Хан Сень все еще не знал, что послужило причиной изменений, но он не слишком беспокоился об этом. По крайней мере, теперь он мог наслаждаться этим материалом, как мясом, и не пить отвратительный суп. Хан Сень нашел сковороду и достал немного приправы. Он положил растопленное мясо и начал готовить. «Так должны жить люди». Хан Сень взял кусочек приготовленного мяса и начал пережевывать. Сок и приправы заполнили рот юноши. Он чуть не застонал от такого невероятного вкуса. Глава 1732. Блокировка. Цяо выглядела мрачной. В течение последних нескольких дней она пыталась найти следы обладателя ксеногенного гена – Но казалось, будто они вовсе исчезли. Хотя Цяо догадывалась, почему так происходит. Скорее всего, это было из-за того, что она отказалась вернуть Хан Сеня. Хардман использовал все свои связи и отношения с другими, чтобы не дать ей возможности узнать о появлении врагов. По сравнению с черно-золотой группой, крошечная команда Цяо была ничем. Никто не стал бы отдавать предпочтение Цяо перед такой грандиозной организацией, как черно-золотая группа. Существование охотничьей команды, которая не могла найти обладателя ксеногенного гена, становилось бессмысленным. Тактика Хардмана, которую он использовал для возврата хансеня, била ниже пояса. Однако Цяо не могла дать отпор черно-золотой группе. У Хардмана было достаточно средств, чтобы заблокировать для них каждую улицу. Однако Тяо не собиралась соглашаться на сделку с Хардманом. Если бы она сейчас уступила этому подонку, то он стал бы над женщиной насмехаться. Поэтому Тяо пришлось самостоятельно придумывать, как выбраться из этой ситуации. Тебе не кажется, что на планете Кейт слишком мало обладателей ксеногенных генов, Однажды спросил Хан Сень у Цяо, пока они ели. Цяо ненадолго задумалась, а затем ответила. «Есть два источника их появления. Первый – существа эволюционируют и мутируют, а затем мутировавшие существа размножаются. Второй – они приходят из другого места, которое называется ксеногенное пространство». «А в чем между ними разница?» – спросил Хан Сень. Женщина принялась объяснять. Те два существа, с которыми ты столкнулся, появились в результате мутации. Они были класса барона, но в будущем могли бы стать сильнее. С ними легче справиться. Обычно нам хватает сил сражаться с обычными баронами. Однако, если существо приходит из ксеногенного пространства, то оно может быть любого уровня. Такие враги намного опаснее. А есть ли ксеногенные пространства вокруг восточного городка? Хан Сень уже понял, что обладатели ксеногенных генов встречаются редко, даже реже, чем благородные. Трудно было найти в день даже одно такое существо. Есть, но там очень опасно. Хотя возле нас небольшое ксеногенное пространство, и там в основном существа класса Барона, однако иногда встречаются и класса Виконта, «Они слишком опасны, не стоит так рисковать. Я пытаюсь найти след какого-нибудь барона, с которым мы сможем справиться», — ответила Цяо. «Если тебе не сложно, давай поедем и посмотрим», — предложил хан Сень. «Это слишком опасно», — Цяо покачала головой. «Хардман все тебе заблокировал, правда?» — тихо спросил хан Сень. Учитывая то, как работала Цяо, она легко могла найти новую цель всего за несколько дней. Но Хан Сень не был глуп, поэтому догадался о том, что произошло. «Я найду способ. Я менеджер, а значит, моя задача — решать такие проблемы. Тебе только нужно держать себя в форме. У тебя скоро появится работа», — упрямо заявила Цяо. Хан Сень кивнул и больше не стал ничего говорить. Цяо не хотела, чтобы он рисковал, и юноша это понял. Кроме того, он еще не видел силы Виконта, поэтому считал, что они действительно могут быть слишком опасными. «Что я могу сделать?» После еды Цяо ушла, а Хан Сень вошел в интернет из своей комнаты. Юноша хотел получить больше возможностей для заработка. Цяо были не нужны материалы, поэтому Хан Сень мог у нее их выкупать. Но для этого ему нужны были деньги и довольно много. Однако у Хан Сеня не было денег, а свою будущую зарплату он уже потратил на покупку мышцы жестокой обезьяны. Поэтому для покупки большего количества ксеногенного материала, из которого он мог получить очки гена, ему нужно было больше денег. Из жестокой обезьяны юноша смог получить только один ген барона – Учитывая это, похоже, что ему нужно было убить не меньше 100 баронов, чтобы собрать максимальное количество очков гена. В интернете было много рабочих мест, но мало где предлагали хорошую оплату. К тому же, Хансень не очень хорошо разбирался в финансах, а значит не мог заниматься финансовыми вопросами, хотя за это больше всего платили. Какое-то время юноша просматривал объявления, но так и не смог найти ничего, что принесло бы ему много денег. Неожиданно у Хан Сеня зазвонил телефон. Номер был незнаком, недолго думая, он ответил. Хансень, ты где? Я хочу с тобой встретиться. Давай вместе будем практиковаться на мечах». Ему звонил мистер Тайгер и почему-то очень громко кричал. «А ты где? Я приду к тебе». Хан Сень жил в доме Тяо, который стал базой волшебников, но он не хотел приглашать сюда посторонних без разрешения женщины. «Я дома. Приходи ко мне, я буду ждать». Мистер Тайгер назвал свой адрес, а затем отключился. Хан Сенью было нечем заняться, поэтому он взял некоторые вещи и отправился по адресу, который ему оставил мистер Тайгер. Дом мистера Тайгера был намного больше, чем дом Цяо, а его роскошь можно было сравнить с пятизвездочным отелем. Он был великолепен и даже не совсем похож на дом. «Хан Сень, наконец ты пришел. Проходи. Пойдем в тренировочную комнату». Мистер Тайгер был в свободных штанах и шлепках. Он был искренне рад парню и пригласил его войти. Хан Сень последовал за ним в тренировочную комнату. Там он увидел различное оборудование. Там было также генодерево для тестирования. «Хочешь попробовать?» – предложил мистер Тайгер, когда увидел, как Хан Сень смотрит на генодерево. К тому же мужчине было интересно посмотреть на уровень физической силы юноши. Конечно, Хан Сень тоже хотел узнать свой уровень. Парень подошел к генодереву дереву и капнул на него каплю своей крови. Кровь быстро поглотилась, и дерево начало быстро расти. Когда житель Кейт только создавал собственную геноброню, на дереве расцветало 20 цветков. Это показывало силу новой геноброни. Мистер Тайгер говорил, что его показатель приравнен к сотне цветков, что было средним показателем для благородного с классом барон. Судя по таким данным, между обычными жителями и благородным действительно была очень большая разница. Обычные жители, имеющие генобраню, даже думать не могли о том, чтобы побороть благородного. Хансень и мистер Тайгер с любопытством смотрели на цветы, которые стали появляться на дереве. В итоге благородный оказался удивлен. 54 цветка... Это впечатляет. «Ты первый, у кого я вижу столько цветов. Ведь ты совсем недавно создал свою геноброню!» Мистер Тайгер шокированно посмотрел на Хан Сеня. Хан не смог создать генооружие, у него была только геноброня, поэтому он тоже не ожидал, что сможет оказаться в два раза сильнее обычного обитателя планеты Кейт. Парень не знал, насколько больше цветков появляется после получения одного генобарона, но он собирался проверить это в следующий раз. Глава 1733. Парень и муж В Альянсе, в детском саду на планете Рока. Маленький мальчик рисовал, а рядом с ним стояла маленькая девочка с прической, напоминающей два рога. Она подвинула свой стул и села рядом с мальчиком. Затем облокотилась на стол и посмотрела на него. Мальчик не останавливался и продолжал рисовать. ⁇ Сяохуа ⁇ заговорила девочка. ⁇ О! ⁇ Сяохуа перестал рисовать, поднял голову и посмотрел на маленькую девочку. Девочка улыбнулась и закрыла глаза, а затем сказала ⁇ Сяохуа, ты очень хорошо выглядишь, когда вырастешь, ты сможешь стать моим парнем ⁇ а что значит стать твоим парнем? спросил Сяохуа. Девочка широко открыла глаза и ответила: Мой парень это лучший мужчина для меня. Я всегда буду хорошо кормить своего парня. Я разрешу ему играть с игрушками. А если у него появятся проблемы, то я помогу. Я буду его защищать. Ну, так что будешь моим парнем? спросила маленькая девочка, взяв Сяохуа за руку. Мальчик задумался. А затем покачал головой. Моя мама говорила, что мужчина должен защищать девушек, иначе он будет не настоящим мужчиной. Я не хочу быть твоим парнем, я хочу быть мужчиной. Маленькая девочка закатила глаза. Она продолжала держать его за руку и сказала: Ладно, тогда будь моим мужем. Мужья защищают своих девушек, они самые смелые. Правда? шокированно спросил Сяохуа. Конечно! Девочка моргнула и снова спросила. Сяохуа, ты станешь моим мужем, чтобы меня защищать? Ну, если так, то да. Мальчик серьезно кивнул. Клас, ты будешь моим мужем! Девочка обнялась Сяо Хуа и начала целовать его в щеки. Сяо Хуа, мы тоже хотим! К ним подбежало еще несколько девочек и окружила их. Возле этого детского сада начало искажаться пространство. Вскоре появился лидер Организации Бога. Вокруг не было элитных бойцов, поэтому он спокойно стал наблюдать за Сяо Хуа. «Офицер, тебе не стоит здесь быть. Спустя немного времени после появления лидера к нему приблизился Сидящий допоздна. Сидящий допоздна. Ты действительно хочешь мне противостоять?» Холодно спросил мужчина. «Я не буду сражаться с тобой, если ты не будешь трогать ребенка, за которым мне поручили присматривать», ответил сидящий допоздна. «Это значит, что мы не сможем договориться». Офицер не двигался, но его огненные крылья напоминали крылья Феникса и покрыли все небо. Когда мужчина полностью расправил крылья, небо стало ярким и крылья запылали красным. У сидящего допоздна изменилось лицо. Он достал меч западного короля и направил его на офицера. Последний взмахнул крыльями и приблизился к мужчине. Сидящий допоздна попытался взмахнуть мечом. Воздух вокруг меча будто раскололся. Огонь полетел на здание. Кирпичи и бетон начали дрожать, а куски стали падать на землю. Детский сад оказался посреди этого хаоса. Все здание сильно сотрясалось. Дети и воспитатели стали громко кричать: Сяохуа, беги! Девочка потащила за собой Сяохуа, но они успели сделать всего несколько шагов, как послышался грохот. Седьмой этаж оказался разрушен, и множество обломков полетело на детскую площадку. Дети начали громче плакать и кричать. Воспитатели, которые пытались спрятать детей, теперь были в отчаянии. Сяохуа, беги! Девочка подтолкнула мальчика, но не рассчитала силу, и они упали на траву. Видя, что здание продолжает разрушаться, все кричали и плакали. Воспитатели пытались защитить детей, закрывали им глаза. Сяохуа ходил в обычный садик, а воспитатели и дети были из обычных семей. Поэтому они ничего не могли сделать, хотя даже элитные бойцы не смогли бы их спасти от подобной катастрофы. Неожиданно вспыхнул белый святой свет. Здание оказалось полностью окутано этим светом, а затем он устремился в небо. Дети-воспитатели и уставились на святой свет, они даже забыли о том, что только что плакали и кричали. В воздухе парил маленький мальчик с белыми длинными волосами. Его глаза сияли, напоминая святое солнце. Сяохуа! Маленькая девочка, лежа на траве, неуверенно произнесла его имя. Раз я согласился быть мужем, я буду вас всех защищать. Сяохуа говорил очень серьезно, а сила света постепенно увеличивалась. Вскоре он полностью окутал садик, ничто не могло пробить такую защиту. Сидящий допоздна пытался справиться с офицером, но когда офицер увидел в воздухе ребенка, то удивленно уставился на него. Мужчина не мог поверить, что ребенок человека может быть настолько сильным. Даже дети кристаллизаторов не могли быть настолько могущественными». «Мне обязательно нужно его заполучить!» Офицер с волнением смотрел на мальчика. Внезапно по небу промелькнул свет от меча. Меч был очень могущественным. Офицер попытался отбиться, но оказался отброшен на 50 метров назад. «Офицер, я не могу поверить, что ты осмелился сюда прийти!» Женщина крепко держала медный меч. Она напоминала фею меча из какой-то легенды. «Гу Цин Чен, ты просто стала богом, но ты не можешь так со мной разговаривать!» – холодно сказал офицер. «Здесь не только я!» Гу Цин Чен улыбнулась. После этого начали появляться могущественные силы. Сначала появилась Бао Эр, она остановилась рядом с Сяо Хуа. Затем показались маленький ангел, золотой лев и хан Юйфэн. Потом показался мужчина, окутанный серебряным светом. Это был король Сецин, но он как-то смог попасть в альянс. Все они стали окружать офицера. Джигянран, облаченная в кристаллическую броню, быстро приблизилась к Сяохуа. Офицер, забудь об этом. Ты же знаешь, что даже без Хансеня не сможешь с нами справиться. Сидящий допознав вздохнул. «Возможно, я не смогу сражаться с вами, но у меня есть кое-что, что вы не сможете остановить». На губах офицера появилась странная улыбка, и он указал пальцем в небо. Глава 1734. Врата святилища. От офицера стала исходить странная сила. В воздухе что-то взорвалось, Но затем все стихло, однако через пару секунд в небе появился вихрь. А он был ярким, внутри начало все вращаться, а пространство стало искажаться. Небо напоминало озеро с водоворотом. Это казалось страшным, даже такой элитный боец, как Гуцин Чен, нахмурилась. У сидящего допоздна изменилось лицо, и он сказал «О нет, он хочет открыть врата святилища! «Что это значит? Я думал, что они всегда открыты», — спросил Хан Юйфен. Сидящий допоздна начал быстро объяснять. «Святилище открыто, но это означает, что из него могут выйти те, кто хочет. Обитатели этой вселенной после того, как создают собственную геноброню, могут легко призвать и открыть врата. Даже если они не захотят потом уйти, то проход будет просто закрыт». Но врата все еще закрыты для существ извне. В настоящее время врата позволяют двигаться только в одном направлении, но офицер собирается открыть проход для тех, кто находится извне. Когда кристаллизаторы вышли оттуда, они все оказались уничтоженными. После этих слов сидящий допоздна крикнул офицеру. «Офицер, чего ты хочешь этим добиться?» «Ты хочешь повторить трагедию, которая постигла кристаллизаторов?» Но офицер выглядел спокойным, а его глаза блестели от волнения. А он посмотрел на грохочущее небо и сказал, «Сидящий допоздна, ты не понимаешь, мы не можем остаться здесь, мы должны уйти, неважно, что нужно сделать, но я обязательно должен выйти отсюда». Ты не просто уйдешь, ты разрушишь это святилище, тебе не нужно открывать эти врата, чтобы просто уйти отсюда. Почему ты продолжаешь с ним говорить? Давай просто его убьем. Король Сецин, окутанный серебряным светом, приблизился к офицеру. Но офицер махнул кулаком и ударил короля Сецина. Серебряный свет рассеялся, а тело упало на землю, образовав глубокий кратер. Спустя немного времени король Сецин Цин смог подняться, однако из его уголков губ текла кровь. «Он становится сильнее!» Лицо Гу Цин Чен изменилось. «Он использовал свое тело, чтобы открыть врата. Он собирается преодолеть порог максимальной мощности, который считается достижимым», — сказал сидящий допоздна. «Разве ты не говорил, что геноброня не может развиваться? Как он увеличивает свою силу?» — спросила Гу Цин Чен. — Я не знаю, его аура кажется немного странной. Сидящий допоздна уставился на офицера, парящего в небе. — Мы должны убить его, чтобы положить этому конец. Маленький ангел выглядела спокойной. Она призвала свою святую белую броню и взмахнула двуручным мечом. Золотой лев громко заревел, и его тело окутала золотая броня. Затем он устремился к врагу. Гу Цен Чен тоже не стала медлить и взмахнула своим мечом. Кристаллическая броня Джи Ян Ран и меч западного короля также устремились к их единственной цели. К офицеру приближались многие страшные силы, но он оставался неподвижен. Возможно, это было из-за того, что мужчина развивался или был совершенно другой зловещий мотив. Вся эта ужасная сила атаковала офицера. Возник взрыв, который был невероятно пугающим. К счастью, все это происходило в небе. Если бы он обрушился на землю, вся планета Рока была бы уничтожена. Когда пламя стихло, сидящий допоздна оказался шокирован. Офицер не был убит, он даже не был ранен. Но его тело претерпело ряд странных изменений. Огненные крылья Южного Короля были поглощены броней, которая была на нем. На черной броне офицера появилось множество черных трещин, они напоминали рты из ада, которые пожирали крылья. Сила, которой они пытались убить врага, была поглощена его броней, и поэтому их удары не оказали никакого эффекта. — Это присутствие другой расы. Ты... У сидящего допоздна изменилось лицо. «Да. После катастрофы кристаллизаторов я искал остатки, которые их уничтожили. По прошествии всего этого времени я нашел способ поглотить их и сделать свою геноброню более мощной. Однако за это приходится платить. Если бы не ты, я бы не стал этим заниматься». Офицер был в небе и выглядел спокойным и радостным. «Почему?» «Почему ты должен это делать? Для тебя это просто выход отсюда. Ты уничтожишь мир, в котором мы живем, просто чтобы уйти?» Глядя на него, спросил сидящий допоздна. «Ты не понимаешь. Ты никогда не поймешь. Это из-за того, что ты все еще здесь», — честно ответил офицер. «Тогда скажи мне, чего ты боишься?» — крикнул сидящий допоздна. «Чего я боюсь?» Офицер посмотрел в небо, где кружился вихрь. Там было что-то черное, и оно увеличивалось, напоминая черную дыру. Внутри этой черной дыры появлялось что-то страшное. Казалось, что какой-то ужасный зверь издает отвратительный звук. «Офицер, ты действительно хочешь, чтобы в святилище повторилась первая катастрофа?» — снова спросил сидящий допоздна. Офицер засмеялся и сказал... Катастрофа? То, что произошло с кристаллизаторами – ничто. Если мы не выйдем, то произойдет нечто, что будет в миллион раз хуже. После того, как офицер сказал это, кто-то взревел, а затем из черной дыры показалось существо, похожее на дракона. У всех изменились лица, только офицер выглядел довольным. «Заходите. Ребята, вы знаете, как выглядит этот мир». После офицер приблизился к сидящему допоздна. Броня на его руке стала похожа на пасть, которая вцепилась в плечо мужчины. Сидящий допоздна пытался преодолеть боль и попытался нанести удар мечом западного короля. Но офицер быстро его схватил. Он не сломал его, однако на лезвии стали появляться трещины, которые быстро распространялись по всему оружию. Сидящий допоздна хотел забрать свой меч, однако он не смог даже сдвинуть его с места. Когда мужчина силой потянул, оружие просто сломалось. Половина тут же оказалась поглощена броней офицера. Глава 1735. Мутация офицера. Маленький ангел и золотой лев устремились к офицеру. Однако одной рукой он смог ухватиться за меч маленького ангела, другой рукой он ухватился за морду золотого льва. Его рука поглотила меч, а на морде существа появилась огромная рана, обнажающая кости. Гу Цин Чен и сидящий допоздна начали атаковать офицера, однако все их попытки были безуспешными. Офицер обладал силой, которая превышала то, что должно было быть возможным в параметрах этого святилища. Его аура даже стала казаться осязаемой. Черный вихрь в небе стал больше, из него можно было видеть когти существа, похожего на дракон. Затем стало появляться все тело монстра. У него были красные глаза, и он был покрыт чешуей, Даже половина его туловища вызывала неописуемый страх. -у -у -у". Существо издало убийственный рев. Это вызвало ударную волну по всей галактике. Метеориты были уничтожены. Сама планета оказалась поврежденной. «Мы не можем впустить это существо. Хотя у святилища есть свой собственный протокол и система, чтобы избавиться от этого, это займет немного времени». «А этому монстру потребуется только один удар, чтобы уничтожить весь Альянс», — сказал сидящий допоздна. «Как мы можем его остановить?» Гу Цин Чен выглядела мрачной. Она была ранена, но все еще стояла. «Мы должны убить его и закрыть врата». Сидящий допоздна стиснул зубы. «Конечно, мы его убьем». Серебряный свет окутал кулаки короля Сецина. Он снова бросился на офицера, но броня поглотила всю силу. Врагу не было нанесено никаких повреждений. Кристаллические ботинки подняли тело Джи в воздух и также бросились к офицеру, но враг просто взмахнул рукой и заблокировал удар. После этого рты на его броне вгрызлись в кристаллическую броню и оторвали большой кусок. Офицер собирался ударить девушку в живот, но неожиданно появился золотой свет. Небольшой кулак его остановил, это была Бауэр, облаченная в свою геноброню. Когда их силы столкнулись, они вдвоем отлетели. Офицер в шоке уставился на девочку, так как его броня не могла поглотить ее золотую геноброню. Бауэр выглядела очень рассерженной. Ее продолжал окутывать божественный золотой свет, и малышка ударила офицера. Его кулаки также начали бить по броне девочки, а из-за взрывных волн, которые появлялись после их ударов, к ним никто не мог приблизиться. «Слишком поздно. Это существо выходит!» Гу Цин Чен увидела, как монстр выбирается из вихря. Преодолевая боль, она пыталась предупредить всех остальных – в галактику ворвался энергетический поток, который затронул все планеты. Раздался громкий взрыв, и тело Бао-Эр полетело на Землю, образовав большую яму. Она все еще была ребенком, поэтому не могла победить офицера. После этого на теле офицера появились новые изменения. В центре лба у него открылся глаз, из головы выросли рога, а тело стало покрываться чешуей. Этот мужчина соединил свои собственные гены с генами извне. Его тело превращалось в тело другой расы. Он уже не был кристаллизатором. Когда Баоэр упала на землю, офицер не стал ее преследовать. Он посмотрел на Сяо Хуа и устремился к мальчику. Малыш все еще окутывал весь садик своим святым светом, а сам парил в воздухе. Но когда Сяо Хуа увидел, как к нему приближается мужчина, он не стал убегать, а попытался использовать святой свет, чтобы его остановить. Офицер промчался сквозь святой свет и собирался схватить Сяо Хуа, но внезапно появился кровавый свет, который смог ударить офицера. К ним на невероятной скорости приблизилась Зеро. Однако костяной кинжал, который она использовала, чтобы нанести удар по офицеру, был быстро уничтожен. А мужчина поспешно попытался повернуться и ударить Зеро. Его кулак был настолько сильным и быстрым, что девушка не успела уклониться и получила удар в спину. Держа на руках Сяо Хуа, она врезалась в здание. Поднялось облако пыли. Офицер хотел к ним приблизиться, Однако ему преградил путь, сидящий допоздна, хотя он на самом деле не мог остановить такого могущественного врага. Но когда офицер приблизился к разрушенному зданию, он остановился. Мужчина не стал пытаться забрать сяохуа. Гуцен Чен посмотрела на руины и обнаружила присутствие ужасающей силы, а затем вспыхнул яркий красный свет. Красный свет напоминал вулкан, а вокруг были разбросаны обломки здания. Затем все увидели Зоро сяухуа на руках. Красный свет исходил от ее спины. Офицер прищурился, глядя на девушку. Внезапно он бросился к ней и нанес удар, направленный на ее голову. Но Зоро просто стояла на прежнем месте с красным светом на спине. Выглядела так, как будто она не могла двигаться. Красный свет почти достиг ее головы, и все же девушка никак не реагировала. Внутри тренировочного зала мистера Тайгера продолжали сверкать искры от столкновения мечей. Мистер Тайгер был подавлен. Его сила и скорость должны были быть лучше, чем у Хан Сеня, но его меч не смог даже порезать одежду парня. Казалось, что добраться до хан Сеня было невозможно: Ты хочешь драться? Мистер Тайгер выглядел раздраженным и бросил меч на пол. Ему казалось, что он сейчас сойдет с ума. Хансень положил свой тренировочный меч обратно на полку. После боя с мистером Тайгером он узнал некоторые интересные вещи о навыках, которые мужчина разработал для боя. Боевые навыки таких благородных, как мистер Тайгер, были не сильны. Рядом с ним Хан Сень был похож на супермастера. Единственным его недостатком было то, что его тело было слабее, чем у его соперника. «Нет времени, я должен идти». Хан Сень собрал свои вещи, собираясь уходить. Мистер Тайгер встал перед Хан Сенем и сказал. «Я должен сказать, брат». «Твои навыки владения мечом непонятные, но они мне нравятся. Ты берешь учеников. Я хочу стать твоим учеником, чтобы ты меня обучал». Хансень в шоке посмотрел на мистера Тайгера. Благородный выглядел как могущественный и уверенный в себе человек, и Хансень не ожидал, что его так заинтересуют эти навыки владения мечом». Мне неинтересно быть учителем, но я, конечно, люблю деньги. Сколько ты мог бы платить мне, если бы я стал тебя обучать? Спросил хан Сень. это было правдой. Ему действительно нужны были деньги. Ну, если тебе нужны деньги, то они значения не имеют. Мистер Тайгер был очень счастлив. Глава 1736 обладатель ксеногенного гена. Хан Сень решил вернуться в дом Цяо. Мистер Тайгер предложил отвезти его домой, но парень вежливо отказался. Так как Хан Сенью было нечего делать, он планировал заняться тренировками. Когда он прошел мимо переулка, Хан Сень ощутил обжигающий жар на спине, как будто кто-то облил его спину кипятком. Юноша был шокирован. Хотя ему удавалось терпеть боль, однако он чувствовал, что ощущение только усиливается. Через некоторое время его спина вспыхнула красным светом, даже одежда не смогла его задержать. Хан Сень видел, что вокруг много людей, поэтому быстро призвал Гена броню, пытаясь скрыть пламя. Он очень не хотел, чтобы кто-то это увидел, но, к сожалению, свечение становилось все ярче и ярче, Вскоре даже его геноброня начала светиться. Оглянувшись, юноша заметил общественную уборную и решил там спрятаться. Когда он забежал внутрь, его спина уже пылала красным светом. Красное свечение стало напоминать фейерверк, а затем просто все исчезло. Красный свет забрал тело Хансеня. На планете Рока Офицер собирался ударить Зеро по голове, но неожиданно позади нее появилась рука, которая тут же ударила по кулаку офицера. Столкнулись две невероятные силы. Тело офицера отлетело высоко в небо. Мужчина мог только смотреть на Зеро и кулак, появившийся за ней. Вскоре позади девушки появилась фигура человека, но когда собравшиеся поняли, кто это, они очень обрадовались. Они все громко закричали. Хансень! Хансень Хан Сень не имел понятия, что здесь происходило, но судя по тому, что Зоро атаковали, он догадывался, что к чему. «Что здесь случилось?» Хан Сень посмотрел на существо в небе. Он сразу понял, что оно было не из святилища, так как его сила была ужасной. «Офицер использовал свои силы, чтобы открыть врата святилища! Останови его, или существа извне начнут сюда входить!» Крикнул сидящий допоздна. По! закричал Сяохуа и прыгнул к парню. Хан Сень увидел, что все были ранены, а Джиян Ран держала на руках Бао Эр, у которой все лицо было в крови. Парень видел, что его близкие пострадали, поэтому он очень сильно разозлился. Офицер, я не тревожил тебя, но ты все равно решил напасть на мою семью. «Думаешь, в этот раз я тоже позволю тебе уйти?» Сила Хан Сеня стала пугающей. К тому же он активировал собственную геноброню. Внутри святилища не было силы, которая смогла бы победить его. «Виноват, Хан Зинь Джи», — сказал офицер, затем телепортировался и оказался перед Хан Сенем. Мужчина собирался его ударить. Парень сразу почувствовал, что сила мужчины превышает силу кристаллизатора. Он ощущал, что у врага было что-то от обладателя ксеногенного гена из планеты Кейт. Юноша нахмурился. Но Хан Сень не собирался останавливаться. Он снова ударил офицера кулаком. Мужчина отлетел высоко в небо, а юноша бросился за ним. «Невозможно! Как ты смог достичь такой силы?» Святилище должно изгнать тебя за это. Почему ты здесь? Офицер не мог поверить. Он очень долго собирал гены мутантов и только теперь сумел достичь такой силы, но ему нужно было срочно покинуть святилище. Однако Хансень был могущественнее его. Кроме того, парень мог оставаться здесь. Казалось, что он смог обойти систему и правила. Но юноше было неинтересно с ним говорить. Поэтому он просто нанес еще один удар. В это время обладатель ксеногенного гена продолжал входить в святилище, и Хансен считал, что это существо уже не класс барон. Если он полностью сможет войти, то монстр очень сильно навредит всему альянсу. Папа, изби его! Сяохуа продолжал держаться за шею отца и выглядел очень рассерженным. Хан Сень впервые видел своего сына таким злым, но это побудило к тому, чтобы парень вложил еще больше мощи в свои удары. Офицер видел, как кулак Хан Сеня приближается к нему. Он хотел отбить удар, но не смог. Кулак ударил его в челюсть, и мужчина снова отлетел. Но он не улетел слишком далеко, так как его догнал Хансень. Его ноги стали напоминать молоты, и только небеса знали – Сколько костей юноша сломал офицеру. Размах, кулак, удар, апперкот, пинок, колено, локоть. Хан Сень стал похож на машину для убийства и начал быстро избивать офицера. Поначалу врагу удалось заблокировать несколько ударов, но вскоре все кости оказались сломанными. После этого он больше не мог защищаться. По всему телу появились кровоточащие раны, а его броня начала разваливаться. — Хан Сень, быстрее убей его, иначе будет слишком поздно! — крикнул сидящий допоздна, глядя на черный вихрь. Половина обладателя ксеногенного гена уже была внутри, и казалось, что в любую секунду он полностью войдет в святилище. Конечно, Хан Сенью тоже очень хотелось избавиться от этого монстра. Но, к сожалению, несмотря на то, что тело офицера было искалечено, тот еще был жив. «Ты не сможешь меня убить! Ты не сможешь меня убить! У меня есть сила ксеногенного гена! Ты не можешь меня убить!» Юноша снова ударил врага. Во все стороны полетели брызги крови. Но офицер лишь рассмеялся и сказал, «Когда он войдет, вы все умрете. Дай мне сяохуа! Тогда я смогу спасти жизнь остальным. «Никто не сможет забрать моего сына», — хмыкнул Хан Сень. В его руке появился полупрозрачный кинжал. Затем юноша вонзил его в тело врага и стал резать плоть и броню. Хотя кинжал разрезал всю грудь офицера, тот не умер. К тому же его тело быстро восстанавливалось. «Это бессмысленно. Ты не сможешь меня убить». Отдайся, Хуа, я о нем позабочусь. Офицер был зол, но не обращал внимания на раны. Хансень холодно посмотрел на него, а затем он начал наносить множество ударов по телу врага, при этом спрашивая, почему ты так сильно хочешь его заполучить? Потому что он, он может быть настоящим. А -а -а! Офицер не успел договорить и громко закричал. Вот оно! на лице Хан Сеня появилось убийственное выражение. Юноша вонзил рог носорога в голову офицеру. Кинжал что-то сломал, и лицо офицера застыло. Из его головы потекла кровь. «Не может быть! Я не могу умереть! Я...» а... Голова офицера раскололась надвое. В мозгу был виден черный кристалл, который также был расколот на две части. Когда Хан Сень поднял голову, у него изменилось лицо. Офицер умер, черная дыра исчезла. Но обладатель ксеногенного гена уже был здесь. Это было ужасно.